Глава четвертая. В целях маскировки с вечера Лина собрала огромную спортивную сумку вещей, несмотря на запрет, а вернее игнорируя его намеренно. Во-первых, с какой-то стати она станет слушать какого-то высокомерного богача, который начал командовать уже сегодня. Во-вторых, гораздо удобнее все свое, знакомое, привычное, любимое иметь под рукой, тем более на новом месте. Но и самое главное, она должна покинуть дом нагруженная, а не с дамской сумочкой на плече. Мама и так дуется на нее, даже к чаю не позвала, как делала почти каждый вечер, если чувствовала себя хорошо. А сегодня вон, пьет чай в одиночестве перед телевизором. А этот проглотит, никуда не денется. В конце концов, он ей никто, и звать его никак. Уже укладываясь спать, Лина вдруг сообразила, что не назвала своего адреса в разговоре с Люком. Куда же он в таком случае отправит завтра утром за ней машину? Впрочем, тут же обругала себя наивной дурочкой. У таких, как он, все схвачено по жизни. Поди, и на нее уже полное досье имеется. От этой мысли самой смешно стало. На нее и досье. Да кому она нужна, голь перекатная, как любила выражаться бабушка? Конечно, она так говорила не про них, а про других, но именно к ней сейчас это выражение подходило больше всего. Мысли плавно перетекли в другое русло. Как они заживут, когда и если Лина начнет прилично зарабатывать? Хорошо должны зажить, обеспечено. Мама вздохнет свободнее и перестанет экономить каждую копейку. Брательник наконец-то обзаведется модными шмотками. Она-то видит, как там у перед пацанами стыдно, но он у них молодец, не жалуется. А она? Она постарается прежде всего сохранить себя, не дать избалованному богачу растоптать собственную гордость. При этом неплохо бы на пятерку справиться с главной ролью. Но об этом пока Лине думать не хотелось точно. Она не знала, что завтрашний день-то готовит, а уж загадывать на будущее тем более не могла. От всех этих мыслей, что переполняли голову, уснула Лина далеко за полночь и, как следствие, жутко не выспалась. Настроение, когда встала на следующее утро, держалось между отметками «плохое» и «отвратительное». Еще и мама продолжала дуться и играть в молчанку а Егор так и вовсе заявил за завтраком в своей прямой подростковой манере. У тебя такой вид, как будто собираешься убить кого-то. Себя она готова была убить за то, что собирается ввязаться в такую авантюру, и нет сил отказаться, послать этого Люка Сорочинского куда подальше с его предложением и деньгами. И все же ровно в десять Лина выходила из подъезда с тяжеленной сумкой на плече по традиционному растящей осенней дождь. Даже погода в этом году не радовала. Вроде только начало октября, золотая пора, как пишут в книгах, а холодно и пасмурно, как в ноябре. Словно сама природа решила оплакать то, что происходит в лениной жизни. У подъезда был припаркован тонированный джип. Ну, конечно, какая еще машина может быть у такого типа? Оставалось тихо радоваться, что окна квартиры выходят не во двор. Конечно, кто-нибудь из соседей может увидеть Лину, садящуюся в эту машину, и донести маме, но об этом тоже лучше не думать. Немолодой, но довольно внушительный внешне, благодаря накачанной фигуре, водитель вышел из машины и окинул в сумку Лину удивленным взглядом. Но, слава богу, у него хватило ума промолчать и без комментариев положить ту в багажник. Иначе именно ему становится козлом отпущения, потому что нервы Лины к тому моменту как садилась на заднее сиденье автомобиля, были натянуты до предела. Хотелось прямо сейчас все бросить и нести сломя голову, обратно домой и плевать на сумку со всеми необходимыми для жизни вещами. Довольно быстро они выехали за город. Приятная музыка, доносящаяся из динамиков, позволила немного расслабиться. Лина даже расстроилась, что довольно скоро начался элитный коттеджный поселок, и джип затормозил у автоматических ворот в заборе которые сразу же стали плавно расползаться в сторону. К огромному ультрасовременному дому, неправильному в плане и сочетающему в себе преимущественно металлические и стеклянные конструкции, вела широкая подъездная дорога, по которой прошелшал шинами джип. Страх снова вернулся, и теперь Лина мечтала остаться в салоне, чтобы про нее все забыли. Но не тут-то было. Водитель выскочил со своего сиденья и распахнул перед ней дверцу прозрачно намекая на выход. Сам же достал сумку из багажника и первым поднялся на высокое крыльцо, облицованное тротуарной плиткой с имитацией какого-то греческого узора. Просторный холл с высоченным потолком-куполом, совершенно прозрачным, сначала показался линией безлюдным, как и сам дом, где царила идеальная чистота и тишина. Но стоило только двери за ними закрыться, Как из белого кожаного кресла им навстречу поднялся, собственно, сам хозяин дома, Линн наниматель. Что это? Опустив такую пустяковую часть, как приветствие, не удостоив Лину даже малейшего взгляда, спросил люк у водителя, кивая на сумку, что тот опустил на пол. Ее вещи, коротко ответил тот. -то. На помойку. Приказам в этом доме, по всей видимости, подчинялись беспрекословно. Лина даже не успела сообразить, как ни водителя, ни ее сумки в холле больше не было. «Да что вы себе позволяете?» – возмутилась она и собралась уже было броситься в догонку за своими вещами. «Я, кажется, вчера по-русски сказал, чтобы вещи с собой не брала. Остановила, заставила развернуться ее голос хозяина. «Но они мне нужны!» Там почти вся моя жизнь хотела добавить Лина, борясь со слезами и кусая губы, чтобы, не дай бог, они не пролились. Только не при нем. Больше не нужны. Здесь у тебя будет все необходимое. Откуда-то появилась девушка в синем форменном платье и белом переднике. Она застыла чуть поодаль от них, ожидая распоряжений. Проводишь Ангелину Сергеевну в ее комнату и позаботишься, чтобы ей было там удобно, велел Елюк. Сейчас я должен отключиться по делам. Бросил он взгляд на часы. Вернусь к обеду с нотариусом. Подпишем соглашение, я отвечу на твои вопросы, если они появятся. Насмешливо закончил он, всем своим видом, давая понять, что разговор окончен. И Лине тут больше делать нечего. Да ей и самой хотелось поскорее убраться с глаз этого наглеца. А еще в душе злость не просто разрасталась, а с каждой секунды крепла все сильнее жаждала мести. Никакие соглашения не позволят ему вытирать об нее ноги. Следуйте за мной, пожалуйста, проговорила служанка и принялась подниматься по лестнице. Лине ничего не оставалось, как подчиниться. Преодолевая ступеньку за ступенькой и делая это нарочито медленно, так что служанка была вынуждена остановиться и ждать ее наверху. Лина поглядывала сквозь зеркальную стену на улицу. Так она видела, как на смену Джип к дому подъехала другая машина, вся серебристая, обтекаемая. Из-за руля выбрался охранник и уступил место люку. Тот развернулся на площадке перед домом и выехал за ворота. Вот тогда Лина резко замерла и пробормотала. Подождите, пожалуйста, я быстро. Шеминтом сбежала по лестнице и рванулась за ворота, пока те не успели закрыться. Только и она до них добежать тоже не успела. На половине пути ее перехватил все тот же водитель, что привез ее в этот дом. «Далеко собрались?» — поинтересовался он, крепко сжимая ее запястье. «За своей сумкой!» — выпалила ему в лицо Лина. «И отпустите уже меня!» — вырвала свою руку. «Идите в дом, девушка. Вашу сумку увез мусоровоз». «Так быстро? Он что, за углом караулил, когда вы вынесете ее?» «Так, Лина, только не раскисай. Перед ним ты тоже не должна обнажать чувства». Все они здесь зажратые уроды. Только один командует, а другие ему прислуживают. И все же слезы стояли рядом, и не пролить их было очень трудно. Идите в дом. Здесь вы ни в чем не будете нуждаться, — повторил водитель. Лине ничего не оставалось, как вернуться, кусая губы сильнее обычного. Не вещей жалко было. Ничего особо ценного в сумке не было. Деньги и документы остались при ней. Но такое отношение... Даже пренебрежение к ней как к личности. Это ни в какие рамки не вписывалось. Он не должен так себя вести, не имеет права, и она это ему докажет. Не переживайте, Ангелина Сергеевна, встретила ее служанка сочувственным взглядом. Лукрец Альмитевич очень щедрый, он купит вам все, что пожелаете. Лина посмотрела на нее и не нашла, что можно ответить. Неужели они все тут не понимают, что дело в принципе, а не в самом факте? Сейчас он практически унизил ее прислугах, которые отнеслись к этому, как к самому собой разумеющемуся. А еще пришла в голову мысль, что, похоже, все они в курсе того, что затевает хозяин. Получается, что и их он заставил подписать соглашение о неразглашении? Вот этот вопрос она задала вслух, наблюдая, как приветливое до этого лицо служанки сменяет маска отчужденности. Нас принимали на работу только после подписания договора, где есть такой пункт. Сухо произнесла она и добавила. «Пойдемте, я покажу вам вашу комнату». Они поднялись на второй этаж, с балкона которого просматривался весь холл. Служанка, что представилась Вероникой, на ходу объясняла, где чья комната. Спальня хозяина, кабинет хозяина, гардеробная хозяина. Похоже, кроме этого самого хозяина в доме больше никто из господ не жил. Были еще две комнаты для гостей и комнаты, отведенные для нее. Спальня и гардеробная. «Здесь пока пусто», – распахнула дверь в последнюю Вероника. «Но очень скоро у вас появится много новых нарядов». «А это что за комната?» Указала Лина на темную дверь, расположенную поодаль от остальных, являющуюся тупиковой. До нее они не дошли, и она была последней на втором этаже. «Этого я не знаю», — тут же ответила Вероника. «Заходить туда строго запрещено всем, кроме Лукреции Альметьевича. Да и она всегда заперта». Спальня поразила Лину не только размером, но и обстановкой. Вся мебель была выдержана в бежево-коричневой гамме и имитирована под старину. Изогнутые ножки, изящная резьба по дереву, лакированные искусственно состаренные вставки, огромная кровать по бежевым балдахинам. Все это производило впечатление и совершенно не вязалось с ультрасовременным внешним видом дома. Пол в центре комнаты устилал шоколадного цвета пушистый ковер, на который даже страшно было ступать в обуви. «Здесь ванная». Распахнула служанка дверь, открывая взору пусть и не такое, как в спальне, но тоже не тесное помещение с просторной джакузи, втопленной в пол, выложенным мрамором. Вся сантехника блестела жемчугом, и такой роскоши линии еще никогда не приходилось встречать. Все необходимое для душа вы найдете в шкафу, указала Вероника на тот самый шкаф в ванной со стеклянными дверцами, со стопками полотенец и халатов, как поняла Лина. Вид роскоши на всех действует одинаково, особенно если этой роскошью тебе разрешено пользоваться. Стоя на пороге ванны и не в силах отвести взгляда от всей этой стерильной красоты, Лина подумала, что это хоть отчасти будет компенсировать ей хамское отношение со стороны хозяина. Будет использовать это помещение как антистрессовое. «Сколько в доме живет человек?» – снова спросила у служанки Лина. «Из прислуги повариха Виктория Сергеевна, две горничные, я и Света, водитель Валера и охрана. Правда, они живут не здесь, а в домике охраны и посменно», – охотно ответила Вероника. «Вам что-то еще нужно?» «Нужно ли ей что-то?» Лина едва не рассмеялась, до такой степени комичным показался ей вопрос. «Еще как нужно, определенности прежде всего», – но вслух ответила. «Нет, спасибо». «Тогда располагайтесь», – дежурно улыбнулась Вероника. «Обед в два часа. Стол накрывают в столовой рядом с кухней. Если хотите, можете осмотреть первый этаж», – сочувственно добавила. Видно, поняла по выражению лица Лины, что та понятия не имеет, чем тут можно заняться. «Да, спасибо». На осмотр первого этажа дома Лина потратила еще час, нарочито медленно обходя все помещения, чтобы убить время, которое тепло слишком неторопливо. Внизу она нашла тренажерный зал, сауну с бассейном, в котором голубела прозрачностью вода, бильярдную, небольшую довольно уютную столовую. К ее радости тут даже была библиотека с несколькими шкафами книг и удобным диваном и креслами. В просторной и современно оборудованной кухне она встретила все того же водителя. Он мило беседовал с уже не молодой, но довольно симпатичной женщиной, поварихой Викторией Сергеевной, по всей видимости, и уплетал горячие пирожки. При ее появлении вежливо поинтересовался, не нужно ли ей чего, обращаясь по имени-отчеству. Лину это в который раз покоробила, но она опять промолчала. Похоже, она в этом доме все же не на правах прислуги будет находиться. Тогда на каких? Этого Лина не понимала. Скоротать время до обеда решила в библиотеке. Долго бродила вдоль книжных шкафов, пока не остановила свой выбор на грозовом перевале Эмили Бронте. Ну и что, что эту книгу она уже читала дважды, зато так, как никакая другая, подходила сейчас под настроение Лины. Та же мрачность, что поселилась в ее душе, описывалась и в книге. Оставалось надеяться, что судьба ее ждет не такая же тяжелая, как у главной героини.